Часть 1. Глава 10. Рентгеновская лестница. Ах, как сверкал дворец! Я не знаю, откуда в сказке взялись такие инновации люминесценции, но сиял он ярче и переливистее, чем я когда-либо видела. А может, все дело просто в том, что мне не приходилось бывать во дворцах на праздниках? Да, видимо, просто в этом. Я отряхнула крошки от вкуснейших булочек с платья, лица и волос. Внутри явно играл целый оркестр. Ну, конечно, так быть и должно. Что за бал без оркестра. Я ступила на мраморные ступени, что внушительной и в то же время изящной массой взбиралась наверх. Они оказались гораздо холоднее, еще не потерявших тепло дня неуклюжих камней мостовой. Я облизала пересохшие губы только бы не опозориться. Важнее казалось, нет ничего, только вот в момент опозоривания об этом я забываю. А от того оно потом и случается, и бьет прямо сзади под коленки, наблюдая, как я хватаюсь за воздух руками, пытаясь устоять, но в тщетности своих попыток валюсь на землю, и после боюсь подняться и показаться из пыли, в которую меня втоптала жизнь. Пусть это даже случилось лишь в моем воображении. Эх, что-то я рано упала духом. Огромные сборища людей всегда пугали меня. Но даже тогда я была хотя бы частью этих самых людей. А теперь я была другой, несколько отдельной формой жизни. Так что в этот момент я могла дать волнению, охватившему все мое существо, хотя бы моральное право на существование. Я встала у входа, приложив руки к выскакивающему, стремящемуся обратно в тихий лес, сердцу, и, пытаясь унять это его стремление, голосом рассудка повторяла себе, что я дала обещание, а его надо сдержать. Сейчас, по закону жанра, я войду в зал, приковывая взгляды. Кто-то заметит, что обуви на мне нет. Кто-то отметит, что платье смешно сидит и что я неизящна. Все братят внимание, что двигаюсь я не особо уклюже, и пойдет. Нет, я не могу. Я резко развернулась и побежала к перилам. Но тут входные двери медлительно с шумом распахнулись. Я обернулась и встретилась взглядом с принцем Эдвардом, по-юношески переживательно о чем то запыхавшимся. «О, фея есть вы пришли! Я так боялся, что вы не придете. Идемте же! и он подал мне руку. Никогда бы не призналась, но я была ему безмерно благодарна, что он взял на себя труд ввести меня в общество. Сама бы я ни за что. Мы вошли, пройдя пару коридоров, в танцевальный зал. Вернее, в его верх. Традиционно вниз, в саму залу, вела резная лестница, словно специально устроенная для того, чтобы прибывших можно было провожать и рентгенировать оценивающим взглядом. «Точно, когда я приподниму подол, эти оценщики не упустят и ноги». Принц Эдвард громко хлопнул в ладоши. Оркестр прекратил игру, и все, досели веселящиеся по-светски внизу, обратили взгляды на нас. «О нет, Ну зачем?» «Дамы и господа!» — театрально воскликнул он. «Позвольте вам представить моего хорошего друга, фею леса...» Как а то есть, так уж, друга. Но в тот момент испуга перед толпой мне это польстило, и я не могла полноправно злиться на столь явное преувеличение. Но я так привыкла, что мое имя пользовалось таким же уважением, как самое прекрасное на земле, что сдавленные смешки в углу меня подкосили. И все же я вытянула шею. Кто это там? спросила я принца все еще преданно не покинувшего меня. «Это другие феи», — сказал он таким тоном, как если бы сказал «это мои носки». Да уж, хорошо же он к феям относится. Интересно, от чего это мне так повезло? Тут взгляд мой упал на пшеничный хвостик, радостно колышущийся в продолжении вальса, без музыки, с юношей среднего роста, смахивающего чем-то на моего хорошего друга, принца Эдварда. То, что они продолжали танцевать, хотя оркестр и все стояли, лицезрея меня, явно говорил, что Мателинк не признавалась в своем происхождении этому достойному, надеюсь, джентльмену. «А кто это?» — невольно спросила я своего протеже, забыв о феих носках в углу. Принц нахмурился, думая. «М -м, «Не знаю. Я не знаю эту девушку-фея». Он подал мне руку, чтобы спускаться по предательской лестнице. Мои босики! но я, тем не менее, приняв его предложение, уточнила. «Нет, я имею в виду её партнёра». «О, это мой младший брат Даниэл», — пояснил Эдвард. «В этой мысли я забыла про ноги, и вот мы уже были внизу». Рентген окончился, и, по знаку принца, танец и музыка продолжились. «Я счастлив, что вы здесь, фея есть! склонился передо мной принц Эдвард грациозно. «Приглашает на танец?» Что ж, это было бы весьма благородно и даже романтично с его стороны. Слишком романтично, пожалуй. Потому, буду чесна, просто постеснялась. Спасибо. Я присела в реверансе так, как умела делать. Но я не буду танцевать, а понаблюдаю пока. Я с беспокойством отметила, что пшеничный хвостик исчез из моего поля зрения. Я отошла к стене. Как же сложится ее история? Складывать некую свою у меня не было никакого желания, ибо Кодекс чести мог оказаться под угрозой, а может, просто потому, что мне была лень работать над созданием новых дружеских отношений, и я их боялась? Печально. В своих раздумьях я уронила взгляд на двух величавых, не то женщин, не то девушек, направлявшихся прямо ко мне. У меня по спине пробежал холодок. Это те феи-носки, что смеялись надо мной в углу. От воспоминания о носках я невольно усмехнулась, что вполне могло зайти за дружелюбное приветствие. Вот они, мои коллеги или сотрудницы. Но пока не я, ни, видимо, они не имеем друг от друге высокого мнения. В моих же интересах это исправить».